Сказочная история о касатках под парусом свободы. Эта история начинается у берегов Тихого океана в маленькой рыбацкой деревушке на самом краю света. Как забором окружает ее высокие холмы, скрывает внешнего мира. Здесь, вдали от больших городов и суеты, время словно замирает. Шум моря убаюкивает и успокаивает. Год сменяет следующий, но все остается прежним и привычным. Деревянные домики растут вдоль узкого побережья, повторяющего изгибы холодного моря. Отовсюду доносится лай собак, а в воздухе ощущается сладкий привкус растопленной печи, пропитанной морской солью. И за дня в день люди занимаются своим главным делом – ловлей рыбу на рассвете множество лодок уходят к горизонту. Опытные рыбаки ставят сети там, где они будут полны улова. В этой самой деревне живут наши герои. Мальчишка по имени Максим, которого все называют Макс, и его отец. Их дом немного возвышается над остальными. Потрепанный от здешней непогоды, но все еще крепкий. Во дворе Утонув в песке, торчат старые лодки, а на редких коротких столбах вдоль дома растянуты сети. Впрочем, здесь все дома походят друг на друга. Особенно вечерами, когда загораются огни в маленьких окнах, а из труб тонкой лентой строится дым. Отца местные уважали. Он был старшим среди рыбаков. Все называли его капитаном. Начиная с шутки ради «Да, капитан!» Или будет сделано капитан? Рыбаки отдавали ему честь с громогласным добродушным смехом. Но прозвище прижилось и стало его вторым именем. Человеком он был рассудительным и наблюдательным. Недаром в море выходили только после его разрешения. У него было особое чутье на погоду, и он легко предсказывал ее перемены. И не было случая, чтобы капитан ошибся, и рыбаков настигла нежданная буря. Максим... Во многом напоминал отца. Те же взъерошенные, выгревшие на солнце волосы, тот же вдумчивый взгляд серых глаз. В свои 11 лет мальчик не боялся тяжелой работы, а даже лучше некоторых рыбаков управлял лодкой. «Почему вы удивляетесь? Я рожден для жизни в море!» Любил повторять Макс, и это было не хвастовство. Всем сердцем он верил, что однажды отправится в настоящее путешествие, и его белоснежный корабль, что обязательно будет, обойдет всю планету. Его уже ждут приключения. Стоит лишь только немного подрасти. Закатав рукав, Макс демонстрировал свое родимое пятно в форме раскрытых парусов. Видите? Это знак. Скоро я буду писать вам письма с другого континента. В это мало кто верил но спорить с настойчивым мальчишкой никто не хотел. И пусть Макса тянуло к неизведанному, он все же любил свой дом и был счастлив. Особенно в те дни, когда ему с отцом удавалось пробраться к бухте, что за черными скалами. Вода здесь была необыкновенно прозрачная. Стоило морю освободиться от льда, как неприступная бухта наполняла жизнью, звуками, запахами. В небе громко кричали чайки и альбатросы, а к обрывистым камням один за другим возвращались морские львы, сивучи. В время от времени на их лежбище происходили стычки между самцами. Неуклюже, они бились друг от друга, гнев наручал, таксикачи отвоевывали территорию. Подаль самки ограждали собой новорожденных щенят от агрессивных самцов. Пока мамы по очереди уходили в воду в поисках пищи, малыши дружно играли. Как в детском саду. После возвращения щенок безошибочно узнавал маму по голосу. Даже если ее не было несколько дней. А ведь вокруг обитали сотни похожих на ее сородичей. Бесшумно покачиваясь на волнах, отец и сын всматривались в этот удивительный мир без людей. В то лето, после которого жизнь наших героев изменится навсегда, они часто бывали здесь. «Смотри, Макс, идут!» Капитан вскочил с места и указал на горизонт. Солнце стояло в зените и слепило глаза. Мальчик спешно искал бинокль. Наконец, он их увидел. Разрезая морскую гладь, то появлялись, то исчезали четыре гордо поднятых черных плавника. К лежбищу морских львов приближались касатки. Они плыли так уверенно, что было ясно, они здесь главные. «Пришли, пришли! Пап, ты видишь? Их четверо! С ними детеныш!» Максим улыбался во весь рот, не в силах сдержать эмоции. После долгой зимы стая плотоядных касаток возвращались на излюбленное место кормления. Обогнув бухту, морские исполины направлялись к лодке. Животные спешили поприветствовать своих друзей. Надо же! <связь> Действительно, с малышом! Хорошо им, значит, обычно у плотоядных трое животных в стае. Ну, вырастая, дети уходят для того, чтобы свою семью создать. Это настоящее событие. С момента их знакомства прошло три года. Отец с сыном всегда, когда появлялся свободный час, пропадали у черных скал. При виде столь удивительных животных, их душа наполнялась восторгом, радостью и ни с чем не сравнимым ощущением свободы. Бесконечное море. Воздух чист и свеж, не надышишься, никого вокруг. Только ты и природа А ведь первая встреча с гигантскими дельфинами Не на шутку напугала Макса Отец часто подшучивал над ним, напоминая тот день Ну что ж ты, бесстрашный путешественник, чего боишься? Мы им не интересны, как еда Они за Сиучами пришли Сегодня сивочи, завтра мальчики И разве они и рыбу не едят? Рыбаки же говорили о встрече с касатками, что воровали рыбу из сетей И отец, усадив мальчика к себе на колени, рассказывал все, что знал о разнице между плотоядными и рыбоядными касатками Ну, в чем-то они похожи, только плотоядные касатки рыбу не едят Они охотятся на тюленей, на молодых китов Ну и, пожалуй, это лучшие охотники, что создала природа Это непростая стая а не семья. Во главе стоит старшая самка, обычно бабушка. Те, кого она привела, это ее дети и внуки. Именно она обучила их всему тому, что умела сама. Ну, способам охоты и языку. Их звуки подобны мелодии. У каждой семьи свой мотив и ритм. Так они отличают своих от чужих. И Макса было не остановить. Он задавал тысячи вопросов. На одни отец находил ответы, на другие они искали вместе. Отец и сын не только изучили поведение касаток, но и научились отличать их друг от друга. Оказалось, это совсем не сложно. Ну, если быть внимательным. За спинным плавником каждой касатки есть пятно. Его называют седловидным. Форма этого пятна... Царапины, и шрамы, зарубки на спинном плавнике у каждого животного неповторимы. Разобравшись, кто из них кто, Макс непременно решил дать имя каждой касатке в стае. Старшие самки дали имя Майя в честь того теплого майского утра, когда произошла их первая встреча. Ее взрослой дочери ⁇ Мила ⁇ Она и правда отличалась покорностью и скромностью. Сына Милы ⁇ Назвали Гром. Ему приблизительно 5 лет. Он все еще привязан к маме, но уже проявляет свой характер. Мая прошла под лодкой и, вынырнув с другой стороны, закивала головой. Потом, приоткрыв рот, она продемонстрировала свои белые массивные зубы. Мая, ты стала бабушкой еще раз? Я так рад за тебя!» Максим протягивал руки к воде и кивал головой ей в ответ. Это были прекрасные мгновения счастья, которые запомнятся на всю жизнь. Лето в тех краях холодное и пролетает незаметно. Хозяничают ветра, нагоняющие тяжелые тучи. Но то лето было особенным и выдалось на редкость теплым. Радуясь ласковым денькам, жители деревни старались успеть переделать все, что накопилось по хозяйству. Дети играли на улице с утра до вечера. Именно тогда и появились люди из города. Прижимая траву к земле и раздувая пыль, их вертолет сел в центре деревни. Услышав шум, жители побросали свои дела и вышли на улицу. Прикрывая лица руками, растерянные рыбаки разглядывали нежданных гостей. Когда гул двигателя стих, из вертолета вышли двое мужчин. Сразу видно. Городские. Оба в деловых костюмах и лакированных туфлях. Несмотря на безупречный вид, что-то неприятное было в их внешности. И это настораживало. Растянув губы в улыбке, городские попросили всех собраться для важного сообщения. Тем же вечером... Все рыбаки столпились в тесной и душной библиотеке. Народ перешептывался, пытаясь угадать причину встречи. Люди в черном, как их прозвали местные, протиснулись вперед сквозь народ. В руках они держали небольшие чемоданы. «Друзья, за небольшую услугу все это достанется вам!» Поставив чемодан перед собой, он открыл его и показал содержимое. В нем были деньги. Мы в городе тоскуем по природе. И многие готовы немало заплатить за возможность увидеть морское животное. После этого человек из города рассказал о новом развлечении для людей. Океанариум — это вроде зоопарка, но для морских животных. Место, где морские животные могут содержаться в комфорте, о котором можно только мечтать. Огромные бассейны, еда в неограниченном количестве, ветеринары. В общем, лучшие условия. Для людей же наблюдать за морскими обитателями – нереально захватывающее зрелище. Рыбаки как один молчали, ожидая продолжения. Нам нужны касатки. Две молодые особи. Отловите их и деньги ваши. Соглашайтесь, и не будем терять время. У нас есть только один месяц. Ну и какой же комфорт может быть вдали от родного дома и свободы? Этим морским бродягам нельзя в клетку. Но посмотрев на людей в поисках поддержки, он увидел лишь горящие глаза. Предложение было столь заманчивым, что никто не слышал его слов. Один за другим поднимали рыбаки руки в знак согласия. Рыбаки радовались легким деньгам. Капитан понимал. С ним или без него дело будет сделано. В открытый океан, где множество рыбоядных касаток, никто не отправится слишком далеко. Пойдут в бухте около черных скал. Не найдя в себе сил противостоять всем, капитан нерешительно поднял руку в знак согласия. «Да, я в деле». Но уверенности он не чувствовал. Впервые он не знал, что делать». Максим, затаившись под окнами, вслушивался в каждое слово. Догнав отца, мальчик пытался получить ответы. Он не мог поверить, что отец пойдет на отлов. «Почему ты согласился? Касатки наши друзья, а ты продаешь их. Это предательство. Ответь мне. Тогда я пойду с тобой». «Нет! Нет, это опасно». «Я должен быть там!» «Нет!» это опасно это же не ловля трески максим замедлил шаг и остановился он опустил взгляд и ему так было легче сдерживать слезы сердце колотилось все тело дрожало ему хотелось закричать Макс понял что отца не убедить он развернулся и пошел прочь в голове у него зрел план. Сама природа почувствовала нависшую угрозу. Словно предчувствуя беду, уже три недели море бушевало и скрывалось под тяжелым туманом. Шла подготовка. Рыбаки нервничали. Сделка могла сорваться, медлить было нельзя. День вылова был назначен. На узком причале топтались рыбаки, укладывая последнее снаряжение. Ждали указаний капитана. Оттолкнувшись от берега, Три лодки вошли в плотный туман и тут же растворились в нем. Лодка капитана шла впереди. Моторы на дрыве старевее, бутая еще сонную природу. Вдали показались ели различные силуэты знакомой бухты. Донесся грозный рык Сивуча, потревоженного нежданными гостями. Наконец они были на месте. Касатки должны быть здесь. Надо ждать. Он старался не думать о том, что ему предстоит сделать. «Я поступаю правильно, так надо». Совсем рядом послышался всплеск воды. Один за другим черные плавники появились перед знакомой лодкой. За столько лет стая касаток перестала бояться людей. «Майя, уходи! Уходи!» Вдруг раздался приглушенный детский голос – Капитан напрягся, замедлил ход лодки и прислушался. «Уходите, Майя! Уводи детей!» Отец явно слышал голос Макса, доносившийся из-под кучи сетей на носу лодки. «Майя, уходи! Уходи!» Тут же на глазах отца Макс выбрался из своего убежища. Сев сверху на сети, он стал вытаскивать из кармана камни и один за другим кидать их в воду. Он повторял одну и ту же фразу. «Майя, уходи! Уходи!» «Макс!» «Что ты здесь делаешь? Отойди от края и держись крепче!» Не обращая внимания на отца, мальчик продолжал кричать и кидать камни в воду, пытаясь отогнать животных от людей. «Э, э, убери, пацана!» Закричали рыбаки, негодуя. «Макс! Сейчас здесь! Уходи. И не мешай!» Отец оттащил сына за рукав и посадил в центре лодки. Лодка снова разогналась и пошла вслед за животными. Стаю нагнали быстро. Макс скрикнул и хотел рвануться к борту, но отец сдержал его за плечо. «Сиди не высовывайся!» Касаток начали окружать прочной тяжелой сетью. От неожиданности животные прижались друг к другу. Испуганные, они не понимали, что происходит. Один из рыбаков взял весло и начал наваливаться им на крупную самку, пытаясь вытолкнуть за пределы ловушки. И только оказавшись по разные стороны сетки, животные стали неистово кричать. Их прекрасные мелодичные посвистывания напоминали теперь вой сирен. Майя не оставляла попыток пробиться пленника Она раз за разом погружалась под воду в поисках лазейки. В какой-то момент касатка зацепилась плавником за сеть. Она пыталась освободиться, но окончательно запуталась. Майя всплывала все реже и реже на поверхность для глотка воздуха. Отловщики не обращали на нее внимания. Они занимались пойманными малышами. Через некоторое время Мэй исчезла под толще воды и больше не поднялась. Максим один заметил ее исчезновение и понял, что случилось страшно. «Остановись, папочка, не надо! Прошу тебя, не надо!» Максим кричал во весь голос и толкал отца в спину. «Не крутись под ногами, это опасно! Слышишь? Сядь спокойно!» Капитан продолжал стягивать веревки, делая ловушку более прочной. Не веря в происходящее, Макс закрыл лицо руками и навзрыд заплакал. Животные нервно выныривали из воды, будоража и без того беспокойное море. Лодки бились друг от друга, и в одно мгновение Максим не удержался и, и упал в воду. Финн! только успел крикнуть отец перед тем, как броситься вслед за ним в воду. Капитан судорожно искал ребенка, но мальчик словно испарился. Макс! Макс! Звал отец до хрипоты в голосе. Макс! Он раз за разом нырял в воду, но его окружали лишь тысячи пузырьков воздуха. В темной воде Ему мерещился силуэт сына, погружающийся в глубину. Страх за сына мешал ему вдохнуть. Пульс стучал в ушах на батом. Капитан до последнего не выныривал. Неясные образы становились все слабее и ускользали, пока не растаяли совсем вместе с силами. Рыбаки вытащили сопротивляющегося отца из воды. Ночью поиски совсем прекратились. Сети с животными закрепили на месте, обессиленные рыбаки вернулись в деревню. Лишь лодка капитана до утра застыла у черных скал. К утру погода успокоилась, и море стихло, ни звука вокруг. Сквозь серые тучи пробивался рассвет, стирая следы холодной, страшной ночи. Тяжело вздохнув, капитан посмотрел на пленных животных. Мила не уходила от своих детенышей. Не в силах выбраться, малыши терлись об нее через сетку. Глядя на них, боль с новой силой накрыла капитана. Он предал тех, кто верил ему. Потерял сына, И самого себя. Мысли о том, что еще не поздно спасти семью касаток пронзило его. И тут в глаза бросилось то, что раньше оставалось незамеченным. В натянутых сетях было не две, а три касатки. От удивления он еле удержался на ногах. Но вовремя схватился за борт лодки. Еще не успев ничего понять, капитан обернулся на звуки приближающихся моторных лодок. К месту отлова возвращались рыбаки. Вслед за ними шло большое рыболовецкое судно для погрузки животных. Подойдя ближе, лодки рыбаков выстроились в ряд, а с корабля спустили специальные носилки. На палубе для животных уже были готовы бассейны с водой. Капитан пытался убедить рыбаков выпустить животных. Но никто не хотел отказываться от выгодного дела. Все спешили завершить отлов. Выбирая и натягивая сети бьющихся касаток подгоняли к кораблю, крепили и поднимали на борт. Мила кружила рядом и плакала. Она осталась совсем одна. Жестокий заказ лишил ее и матери, и детей. Рыбаки временно превратившиеся в отловщиков, отводили глаза и морщились от раздирающих душу звуков. Но работали без остановки. Таким образом подняли грома его младшего брата. Оставалась последняя касатка, и она не собиралась сдаваться без боя. Рыбаки немного отступили, давая возможность ей успокоиться, Капитан же просто не мог отвести от нее глаз. Наклонившись как можно ниже, он протянул руку к воде. Испуганное животное, не подпускавшее к себе никого, потянулось к капитану. Касатка вынурнула перед ним и осторожно коснулась морды его пальцев. «Здравствуй», осипшим голосом произнес капитан. Когда касатку достали из воды, капитана будто ударило током. Седловидное пятно неизвестной касатки имело форму раскрытых парусов. «Неплохой улов!» Смеялся один из городских, заглядывая в вольер с касатками. «Когда товар можно перевозить?» Обратился он к ветеринару. Это от них зависит. Кто-то быстро адаптируется, кто-то долго. Вон та с парусами на спине, крайне капризная. Ничего не ест, добрыкается, словно бык. Так пусть поголодает. Сговорчивее будет. Животных поместили в небольшой открытый бассейн, установленный на берегу моря. Здесь, по словам ветеринаров, находился центр адаптации животных место, откуда начиналась подготовка китов к океанариуму. Каждый день за касатками следили десятки сотрудников. Делали им уколы, учили есть рыбу. Животные к этому не привыкли. Ведь в океане они ее не ели, тем более мертвую. Мысли о потерянном сыне и пойманных касатках не выходили из головы капитана, и он приехал к центру адаптации. Войти на территорию оказалось непросто, пускали только своих. Капитану повезло, ему удалось устроиться охранником. К бассейну капитана не допускали. Он лишь мельком поглядывал в сторону касаток, но этого было достаточно, чтобы понять, какую страшную ошибку совершили рыбаки, согласившись на отлов. Касатки, лишенные свободы, мало двигались. Привыкшие проплывать сотни километров в день, большую часть времени они просто лежали на воде, уткнувшись мордой в глухую стенку. Бассейн был маленький, и животные не могли спрятаться на его глубине от солнца, как они это делали в океане. Даже в пасмурный день на их коже появлялись ожоги. Касатки нервничали и порой издавали совершенно пугающие крики. Лето подходило к концу. Близились холода. Началась подготовка к транспортировке в океанариум. «Готовьте животных! Поторопитесь!» – подгонял ветеринар. Капитан понимал, что косаток скоро увезут. Он чувствовал необходимость быть рядом с ними. Несмотря на запреты, он уверенно зашагал к бассейну, пытаясь придумать хотя бы один способ для освобождения животных. Вблизи бассейн оказался еще меньше. В глаза бросились свежие раны на теле касатки с парусами. Она держалась обособленно. Было явно видно, что сородичи не желали с ней соседства. Это кто тебя так -то? И, верно, чужой для них?» Ласково заговорил капитан. Животное заметалось в воде и направилось в сторону знакомого голоса. «И я рад тебя видеть». Каждое слово давалось с трудом. чего то рядом с этой касаткой становилось трудно дышать. И откуда ты взялся? Мы ни разу не встречали тебя раньше, а?» «Это было невероятно!» Но, словно отвечая на его вопрос, касатка закивала головой. Мужчина от неожиданности сделал шаг назад. Ты понимаешь, что я говорю? И снова последовал кивок. Он сходил с ума, не иначе. Ты меня знаешь? В ответ касатка еще раз кивнула головой. Отойдите от бассейна! Вам запрещено! Запрещено! Завопил противным голосом ветеринар. Но капитан уже не мог отвести глаз. Родимое пятно своего сына, которое он узнал бы из тысячи, было на спине касатки. Животных спешно увезли в океанарию. Капитан поехал в город вслед за ним. Зрительный зал наполнялся счастливыми лицами. А у капитана громко стучало сердце. Сейчас он их увидит. Несколько месяцев дрессировщики готовили животных к выступлениям, и попасть внутрь океанариума не было возможности. За все эти месяцы не было ни одной минуты, чтобы капитан не думал о своей горькой потере, о необыкновенной касатке с парусами и ее собрать их по несчастью. Чувство вины за все случившееся мучило его, и во что бы то ни стало он решил спасти их. Но пока капитану в голову не приходило. Никакого плана действий, как быть и что он может сделать в одиночку. Громко смеялись дети, сжимая в руках ленточки воздушных шаров. Повсюду мерцали сотни софитов, а из громкоговорителей надрывисто вещал веселый голос. Затаив дыхание, зрители замерли в ожидании обещанного представления. Под по аплодисментов и восторженные крики свет прожекторов переместился на огромный бассейн. Три касатки, завалившись на бок, покачивали плавниками в знак приветствия. Как будто махали рукой. Друг за другом животные выпрыгивали из воды, раскидывая тяжелые брызги. Трюки следовали один за другим. После каждого из них артиста поощряли тушкой мертвой рыбы. Он жадно ловил взглядом касатку с парусами, выискивая ее среди других. Перед глазами стояло улыбающееся лицо его сына. Зрители хлопали в ладоши, не замечая покрытую ранами и ссадинами кожи животных и повисшие, словно знак вопроса, спинные плавники. Громкие голоса и гул аплодисментов оглушал касаток. И только одинокий мужчина смотрел на животных глазами, полной боли и ужаса. Все представление капитана не покидало ощущение неправдоподобности происходящего. Образ свободных животных, который он наблюдал в открытом море много лет, никак не совпадал с тем, что он видел. А поднятые плавники, которые завораживают людей при встрече с касатками в море… Что с ними произошло? После выступления капитан познакомился с молодым парнем Егором. Он был новеньким сотрудником в океанариуме, но уже хорошо знал, как устроена работа изнутри. Отец попросил Егора показать бассейн, где жили касатки. Выходной день? Новый знакомый провел его в помещение, где содержались морские пленники. Капитан был поражен тем, как душно и мрачно было внутри. Особенно это бросалось в глаза после выступления. Вода в бассейне была мутная, пахла затхлостью и хлоркой. В нем неподвижно лежали две взрослые касатки. Их тела были покрыты язвами, а глаза... От хлорированной воды выглядели ослепшими. Капитан заметил, что зубы у касаток неестественно сточены. Сейчас эти животные умирали, хотя им было всего по 20 лет. В океане они прожили бы до 80, а может быть и больше. Эти животные уже никому не нужны. На смену им привезли молодых касаток. Я здесь недавно. Никогда не думал, что увижу такое. Им нужно помочь, но я не знаю, как. Да и не поверит мне никто. Ведь зрители видят такую красоту. Рассказал Егор. Словам не поверят. А вот фотографии... Фотографии расскажут обо всем за нас. Решительно ответил капитан. Как в тумане он ходил среди пленных животных, снимая на камеру происходящее вокруг. Жизнь капитана разделилась на до и после увиденного. Он понял, что не сможет жить спокойно, пока все животные не окажутся на свободе. Вернувшись домой, он разослал фотографии касаток в бассейне во все газеты и на все телеканалы, которые только знал. Как оказалось, не все журналисты хотели рассказывать об этом. Капитан приходил к океанариуму и пытался убедить людей. Он показывал обстановку в океанариуме и фотографии касаток, бороздящих бескрайний океан. Он рассказывал каждому об этих удивительных животных, как тяжело они переносят разлуку с семьей, как им страшно и одиноко и, конечно, они долгие, мучительной в неволе. Многие проходили мимо. А некоторые считали его сумасшедшим. Где же дети смогут увидеть таких счастливых дельфинов? Да все что там хорошо, чего стоишь-то. Вот детям понравилось. Они не умеют выглядеть несчастными. Такое у них строение. Кажется, что касатки улыбаются. А если они не будут показывать трюки, то им придется голодать. На протяжении долгого времени капитан искал тех, кто сможет ему помочь. Он добивался встреч с учеными, ветеринарами, Постепенно его стали окружать единомышленники, и даже сложилась команда. Люди стали узнавать капитана, который неустанно продолжал рассказывать окружающим о жизни китов в неволе. Стало понятно, что многие желают касаткам свободы, но были и те, кто думал иначе. Все жаждут зрелищ и развлечений. Животным там хорошо. Да никто не перестанет сюда ходить, мы и в следующий раз придем. Да они просто не знают. «Да я убежден, что те, кто знает правду, не могут желать таких развлечений!» Со своей командой капитан провел расследование того, что происходит с касатками после отлова. По всем телеканалам страны показали фильм о жизни морских млекопитающих в неволе. Этот фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы. Тысячи людей узнали правду и стали требовать закрыть океанариум. Но самое главное – люди перестали ходить в него. Билеты на шоу с дельфинами никто не покупал. Океанариум обанкротился, его двери закрылись навсегда. Люди требовали, чтобы всех касаток вернули в их родное море. Выпустить животных оказалось совсем непросто. Нужны были машины и баржи для перевозки огромных ван, подъемный кран для погрузки. В длину... Каждая касатка была не меньше микроавтобуса, а в ванной требовались еще большего размера. Да и нужно было дождаться подходящей погоды, чтобы не травмировать касаток во время выпуска. Наконец, этот долгожданный день настал. Животных привезли к морю. Их осторожно и бережно опустили на специальных носилках воду. Некоторое время они взволнованно изгибались, Но запах и голос моря успокоили их. Чтобы увидеть, как животные окажутся в родной стихии, на берегу в этот день собрался весь город. Косатки стремительно поплыли в даль. А над бухтой раздавался их радостный свист. Это было самое лучшее зрелище, которое горожане когда-либо видели. Люди смеялись и плакали. И пытались подражать пению китов, кричали им след, пожелания, пожелание счастливой жизни на свободе. Капитан в момент выпуска находился в лодке, внимательно наблюдая за процессом, чтобы не произошло никаких непредвиденных ситуаций. Никогда раньше он не испытывал таких сильных чувств. Счастье и радость за косаток. Любовь и благодарность людям за то, что все вместе они смогли это сделать. Но больше всего он ждал этой встречи, потому что надеялся, что встретиться. но в этом он не мог признаться даже самому себе. Вдруг одна из косаток резко поплыла назад, неожиданно вынурнув прямо у лодки капитана. Несколько секунд Они пристально смотрели друг к другу прямо в глаза. Касатка, сверкнув пятном в виде раскрытых парусов, снова исчезла под водой и уже через мгновение оказалась в стае, в стае, которая уплывала все дальше и дальше. И вскоре полностью скрылась за горизонтом. Прошло 15 лет. Дети дрожали от холода и кутались в теплые пледы. Сегодня для них был особенный день. Они впервые побывали на море и долго наблюдали за стаей косаток. А сейчас, грея руки у костра, они внимательно слушали историю своего экскурсовода, известного путешественника и исследователя морских млекопитающих. А что было дальше? Так и что с косатками-то стало? А это был Макс? Жар от костра разрумянил их лица. Думаю, думаю, у него все хорошо. По-доброму улыбнулся мужчина, подкидывая в костер поленье. Дети переглянулись, их лица вытянулись от удивления. На руке мужчины отчетливо виднелось родимое пятно в виде раскрытых русов. Благодарим, что вы прослушали спектакль. Эта история была написана в связи с отловом касаток и белух в Охотском море для продажи в океанариумы и посвящена людям, благодаря которым животные были освобождены из китовой тюрьмы. Аудиоспектакль был создан клубом «Бумеранг» совместно с Сахалинским театром «Кукол» при поддержке международного консорциума «Сахалин-1». В спектакле принимали участие актеры Сахалинского театра «Кукол», Антонина Добролюбова, Евгений Панихин, Олеся Смирнова, Андрей Осипенко, Алексей Ри, Александр Котов, Семен Добролюбов, Марина Медведенко, Антон Иванов. Запись и звуковое оформление «Звукозаписывающая студия Компакт Студия».